Глава 12. Второе испытание. Разговоры разговора. Особенно приятно их разговаривать сидя уже снова одетой в академическую униформу под боком самого ректора, который крепко обнимал меня одной рукой и то и дело зарывался носом в мои волосы. Нюхнет успокаивается, как пояснил вызванный мне целитель Шаларах. Мне бы тоже успокоиться, потому что колит иголочкой предательство Лектара. Даже если я понимаю, что лектар — это никакой на самом деле не лектар. а ещё хочется задать сразу миллион и один вопрос о том, что происходит вокруг, о моём отце, о наших отношениях, если они есть, конечно. Но я сдерживаюсь, понимая, что постепенно совсем разберусь и всё встанет на свои места. Как бы ни помолодело тело или мозг в этом чудесном мире, я всё ещё оставалась собой. И как ни странно, когда Трау отпустил целительскую магию и заверил нас, что со мной всё в порядке, и яд просто разложился без следа. Первые вопросы, на которые я получил ответы, были связаны с ядом и судьбой Лектара. И если о яде нам рассказал Трау, то вот о лже Лектаре и его проникновении в академию уже поведал Неи Мирайта. Видимо, за то время, пока меня осматривали, успел узнать по небольшой зеркалке как называли местную связь. Некоторые подробности. Еле от меня отвлекся, судя по лезущим когтям. И я совру, если скажу, что такая забота мне неприятна. Полагаю, тебя волнует судьба твоего друга, заметил лорд Тайта, когда меня уже размотали из одеяла, осмотрели и усадили подлеченную и успокоенную поверх покрывала. Друга? Нет, нет, реветь мы не будем. В первый раз как будто право слова. Да какой он мне друг после этого? Волк тамбовский, ему, товарищ, как говаривала Вера Михайловна, милейшие завхоз на моей последней работе. Не скажем. Я ошарашенно вскинулась ушам своим неверия. Чтобы ректор защищал предателя? Дело в том, что на испытаниях ты познакомилась с настоящим лектаром. А вот после, перед самым поступлением, его заменил изменчивый. Горло перехватило, сосулько ему под хвоста. А настоящий лик жив, ответил Нейми Райта, улыбнувшись уголком губ. Пока не совсем здоров, всё же он пролежал в стазисе долгое время, но им уже занимаются целители. Как камень с души, даже настроение резко вверх скакнуло. А он сможет вернуться к учёбе. Не так уж много пропустил, догонит. Спокойно откликнулся муж. Я дёрнулась к нему, намоталась на шею, обнимая и впервые так ярко выражая свои чувства. Да, было смущение, но восхищения и благодарности было куда больше. Мне страшно видеть, насколько ты меня понимаешь, призналась. Меня погладили по голове мягко и трепетно, как ребёнка. Это нормально понимать свою женщину и делать так, чтобы ей было хорошо и комфортно. Сея наша система делает и женщин, и мужчин глубоко несчастными. И именно поэтому я борюсь с ней. Те, кто держится за традиции в нашей империи, просто не понимают, что творят. Тихий шёпот и взгляд, глубокий и усталый. Взгляд человека, который слишком много пережил. В прошлом, которого осталось нечто страшное, о чём и вспоминать не хочется. Вспоминать нет. Но как же мне хотелось стереть печаль из его сияющих глаз и дурные воспоминания из памяти. Хм, откашлялся целитель дзар, напоминая о себе. В целом, я хотел лишь сказать, что госпожа здорова. Удивительно здорова, учитывая все её приключения. Насколько я вижу, стихии буйствующие в крови выжигают любых, скажем так, конкурентов на тело носителя, в том числе и яды. Можно будет ещё поэкспериментировать как-нибудь с этим вопросом. Но полагаю, что Тиру почти нереально отравить. Приятный бонус. И вообще, всё, что не делается, всё к лучшему. Тир шелрах. Я решительно закопошилась и наконец с помощью Неи Мирайта выбралась из-под второго покрывала. Спасибо вам за всё, что вы сделали для меня. Трау действительно помогал. Ни словом, ни делом, никак не напоминал мне больше о нашем разговоре. Уже удалось выяснить, что часть порошков, украденных из лазарета, всплыли у негодяйчика Тиони, как успел шепнуть мне Тирдзар. А часть, значит, еще курсирует где-то по академии. Думаю, что я готова взять вас под свое покровительство. Решилась я озвучить свои мысли. Но удивление, дракон на меня не рычал, не отговаривал и вообще вел себя удивительно тихо, одобрял Впрочем, я уже убедилась, что ректора это удивительно разумный мужчина, прекрасно умеющий держать себя в руках. Однако подозреваю, что Теони бы это не помогло. Откусил бы ему один ревнивый дракон всё-таки голову. Ой, откусил. Вовремя ту крыса и обернулся. Госпожа, целитель прекрасно держал себя в руках. Но от того восторга, который вспыхнул в чужих обычно равнодушных глазах, мне стало не по себе. Какая же это ответственность, Зимушка, держать в руках чужую судьбу. Я буду вам верен до последнего вздоха. Вы не пожалеете, обещаю. Он попытался было подмести пол с штанами, но я была на настороже. Ухватила за плечо. Нет, нет, нет. Постаралась быстро объяснить свою позицию. Голос опять звенел хрусталём и переливался. Пожалуйста, прошу, не надо. Поймите, мне очень непривычно всё, что происходит. И для меня дикость преклонения такого опытного и состоявшегося и в ремесле, и в жизни существа перед пигалицей из ниоткуда. И вообще. Не выдержала пальцем погрозила. Так смотрит, как будто палец этот сейчас то ли обжижит, то ли откусит. Будете делать такие глупости, точно выгоню. Вру, конечно. Вот и этот паршивец с улыбается, сверкая золотыми всполохами глаз и кланяется, прижав когтистую лапку к сердцу. Как прикажет моя госпожа. И уже ректору. Признаю, проиграл. А ты был прав. Драконище довольно усмехается. Так вы ещё и спорили, да? Неисправимы мужчины всех времён и народов. Если с пополнением моего дома мы закончили, может, всё-таки поговорим насчёт моего похищения? Не выдерживаю, да. И ловлю тёплый взгляд медовых глаз страу, и мягкий, насмешливо нежный от ней мира мирайта. Юная энергичная трауриса. Тихий кошмар для академии. Смеётся целитель. Я хотел поговорить позднее, но если уж ты хорошо себя чувствуешь, эстер, окутывает меня рычание. То можно и сейчас. Мне предлагают руку, и мы дружно шагаем в кабинет, который примыкает к ректорским покоям. Не слышно, откуда-то выныривает довольная Ихме». И шёпотом делится со мной, что Мрякс и Буранчик рассердились не на шутку и пошли терроризировать академию на одежде парочкой своих драконовских методов. Вывести оставшихся преступников на чистую воду. Ох уж эти кошачьи игрища! Впрочем, если что, я останусь не в накладе. невинных адептов котики не тронут, а уж совсем наглые и распяясовшиеся, если слегка и получат по зубам. Может, приличнее вести себя станут. Как, например, те, кто чуть драку в трактире не затеял. Что же, думаю так. Сначала ты расскажешь, что было с тобой, а потом в свою очередь уже я поделюсь всем, чем смогу касательно того, что тебя интересует. С лёгкой улыбкой заметил муж: "И допрос, то есть расспросы начались". В процессе разговора был чуть не испорчен когтями дракона стол, не вззоровынный от полноты чувств бокал и кувшин с водой. И это я еще не все рассказала. И слегка пострадали шторы. Что же, все равно у них цвет не очень приятный. Что же, в свою очередь, выяснила я: Эльмиру не нашли. Она исчезла, как и любые следы приспешников Тиони. Сам Тиони искренне считал, что ему помогает Гинар Трито, злополучный заместитель ректора. Да и сам ректор был в этом уверен, пока лорд Гинар мало того, что не обнаружился сразу в двух местах, Во время моего похищения все его видели в академии. Так еще и он сам явился сдаваться имперским дознавателем. И все документы прихватил нужные, а его вине свидетельствующие. Таких добросовестных преступников правосудие давно не видело. Значит, ты видела существо с лицом Генара, но это был не он. И он ясно дал это понять. Ни во что не вмешивался на первый взгляд, но сделал все так, чтобы мы тебя нашли. Более того, похоже, он сделал всё, чтобы мы сочитались браком по древним обычаям. Постучал когтями по столу ректор. Вот это уже действительно интригует. Лучше бы узнать сейчас, сколько ещё осталось заговорщиков. И почему вы не выговорите эту леди Дарита, если понятно, что она действует нам во вред, решила уточнить. Потому что она понятный враг, очевидный Она считает, что слишком умна и не попадётся. Показал кончики клыков муж, но это не так. Я постоянно слежу за ней. Думаю, что уже двух её сообщников мы нашли. Эльмиру и Герик Тиони, или Герик и Гинар. Даже трёх, если считать изменчивого подличина и Лектара. Счита та рода территории остованы. Отец Эльмиры, под следствием. Но сколько их ещё? Не отдам дракона Этих диверсантов. Скоро узнаем. Полагаю, один-два, не больше. И скорее всего, это кто-то из преподавателей. Ты не будешь в это лезть, Эстер. Неимира это нанизал меня на свои невозможные глаза цвета метели. Я не приказываю, добавил серьёзно. Прошу. Это слишком опасно. Учись, обживайся, пообщайся с Ниром. Я обещаю, что больше тебе вреда никто не причинит. И было что-то в его тоне и словах, что заставило меня поверить. Ввязываться в чужую игру, когда у меня вон котики не кормлены. Информации новой нет и уроки не готовы. Нет, на риск не пойду. Если смогу чем-то помочь, помогу. Но, ну, пожалуй, порывы свои поумерю. Пусть каждый делает то, что у него получается лучше всего. Тем более, что выяснился любопытный факт. Лиану сюда для изменчивого доставили. Кто? Он не знал. Однако Гинард и признался, что знал о ней, и это было сделано по его приказу. На всякий случай, конечно. Кажется, моя лучезарная улыбка и кивок ректора очень сильно удивили. А меня в свою очередь удивило то, что он сделал, когда дверь за трау захлопнулась. Нет, не прижал меня к стене, начиная страстно целовать. Не принялся доказывать, насколько сильно я ему дорога и убеждать немедленно стать мужем и женой. Он подвёл меня к окну, позволяя любоваться на мерцающие пики гор вдалеке, на огни городка и огромную засниженную территорию парка. А ещё в отражении стекла я ловила высокого мужчину с роскошной косой винного оттенка, а в его объятиях девушку, тоненькую, невысокую. Может, не какую-то невероятную красавицу, но настолько изящную и величественную, с густыми волосами, в которых всё больше было серебряных прядей, тонкими чертами лица, потемневшие кожей и глазами цвета расплавленного янтаря. Понятно, почему меня не узнали в классе. Настоящая трау. Красиво. Выдохнула лавья, как бабочку этот момент ускользающего единения и нежности. И чужое тёплое дыхание за спиной. Эстер. Я не предлагаю тебе пока принять от меня официально брачный браслет, раздался голос над духом. Я не настаиваю на том, чтобы ты стала моей супругой, разделив постель. Хотя брак этот заключённый по древним обычаям едва ли можно разорвать. Снова согрело меня дыхание. Но позволь мне ухаживать за тобой. Я обернулась и столкнулась с внимательным, испытующим взглядом. Я уже слишком стар для всех этих женских штучек и порывистых глупостей, паучишка моя. Жёсткая подушечка пальца надавила на губу, и я невольно её лизнула. Серебряные глаза окрасились синим, что быстро темнело до чёрного шторма. Я не буду плясать вокруг, не собираюсь ревновать с каждому столбу или загонять тебя в угол. Я просто хотел бы сделать тебя счастливой. Хотел бы, чтобы счастливой ты была бы рядом со мной. Я молчала, на миг растерялась от его прямоты, чувствуя волну искренней безумной благодарности, что этот мужчина не довел, но был совершенно честен сейчас со мной. Я хотела бы сказать, что готова, что люблю его, что не могу без него, но Сейчас это не было бы правдой. Я влюблена. Возможно, даже люблю его по-настоящему, потому что в такого мужчину сложно не влюбиться. Но мне нужно время. Однажды я уже поторопилась и вспоминать об этом не хочется. Всё же мы так мало знаем друг о друге. Благословение ли это богов, предназначение, искренняя ли привязанность? Я хочу это проверить. Узнать его ближе, влюбиться заново раскрыть его душу и раскрыться самой. Глупо. Но мне кажется, что это единственный верный путь, если ты действительно хочешь крепкую любящую семью. Спасибо. Спасибо за честность и искренность. Мне никогда её не хватало. И за то, что не давите, не давишь. Решилась я озвучить свои мысли. Вы очень дороги мне настолько, что рядом с вами как будто крылья вырастают. Мою ладонь на эти признания зажали в руках, а потом поднесли к лицу и прижались к ней щекой. Сердце сжало от щемящей нежности. Я хочу любить вас, шепнула, чувствуя, что голос меня предаёт. И узнать вас. Я понял больше, чем ты хотела бы мне сказать, маленькая паучишка. Сверкнули на меня глазами снова укутали меня крыльями, словно зная, как мне хочется увидеть их, потрогать гладкую теплую кожу и плотные чешуйки. Какой же он. О, -о хозяуйка! Взвыли у меня в голове порти всю романтику. Хватит, я уже скоро на любую коушку полезу от твоих мыслей. Как у вас все сложно у двуногих. А ведь все куда проще, проворчал Мрякс либо это твой кот, либо нет. Если твой, ты хочешь котят наруют. Мрякс. Я не знала, то ли краснеть, то ли смеяться, но краснеть мне уже давно поздно, так что. Ты что у меня в голове делаешь, а? говорила я тоже, разумеется, мысленно. Так и мы же свяузаны хозяйка. Вот и решил проверить как ты. Хорош наш дракон. С таким тебя я стал ведь не страшно. А охота ваша как? Перебила. «Да у лида трясучки парочку, что тоскала алкоголь старшим курсом. Отчитались. Кста, оутим, дрянь они напитки. Буран сказал вовсе это не гномуе производство, а оборотник где-то шарашит по-тихому. Хм посочувствовала старшекурсникам. А ещё, не поверю, что на этом котейке остановились. Ну, донеслось настораживающе задумчивое. Ещё накрыли парочку страстных лабзаний, одну попытку проникнуть в спальню преподавательницы, три почти удачные попытки спереди Улья для мужской силы, часоточная и для прыущей. О, бедные адепты, им всю сладость жизни накрыли. Поняла, поняла, перебила. Можешь дальше не продолжать. Пока оставь меня, уж, пожалуйста. Савеудемеска вам, пожелали насмешливо и исчезли. А я поняла, что мне что-то говорят. Мгновенно сосредоточилась на разговоре, услышав неожиданное. И Ера ждала мне своего согласие, то через три дня. После того, как пройдёт намеченное мероприятие. Не бал, но не менее важное, как я упоминал. Оставь вечер после пар свободным, и выходные тоже. Кажется, меня приглашали на свидание. Крылья погладили по спине и разошлись в стороны. Значит ли это, что ректор принял своего дракона и принял меня? Хорошо. Им я буду ждать. Приходите, если у вас будет время. Всё же заставила себя сказать сгорая от смущения внутри. Потому что я тоже буду скучать. До встречи, Эстер. Когда изменчивый дракон произносил вот так моё имя на выдохе, обнимаясь за плечи, мне казалось, что мир уходит из-под ног. До встречи. Душа пела, когда я с улыбкой прикрывала дверь кабинета. И когда шла в столовую, всё равно из-за происшествия нам одну пару перенесли. Я ничего не пропустила. Я продолжала внутренне сиять, и тогда, когда одногруппники забрасывали вопросами, и когда меня крепко обнимали Рианы и Иль, я сияла чувствуя взгляд Зараса, и думая о том, почему магистр Нирши так и не подошёл ко мне, а ещё о том, что же ждёт нас такого через пару дней. Первый курс не знал, а последующие загадочно молчали. Одни часы неслись вперёд очень быстро. Они были наполнены интереснейшими парами, домашними заданиями, перепалками с друзьями. Нам даже разрешили навестить Лектара в лазарете. По вечерам же приходил Неймер. Мы много говорили обо всём на свете: о его увлечениях, обычаях разных народов, земных технологиях, о культуре и магии, о наших жизненных принципах, предпочтениях в еде, книгах, о темах для общения. Я влюблялась заново в острый язык Неймера, в его чувство юмора, пусть порой и чёрного. Хлёсткие определения, которые он легко давал всему окружающему. Пикироваться с ним одно наслаждение. А утром я находила на подушке или на тумбочке подарки: живые цветы в маленьких горшочках, интереснейшие книги об артефактах, стихи и стихийных магах небольшие артефакты, пару смешных статуэток в виде местных волшебных существ. Мы узнавали друг друга, врастали друг в друга, учились доверять и видеть друг в друге интересных личностей, а не только судьбу и предназначение. Да и друзей я смогла узнать куда ближе. Например, выяснила, что дед нашей эльфиечки Иль, оказывается, Даемор Айта, брат ректора, тот самый советник императора Изменчивых. Как-то раньше к слову не приходилось, а теперь оказалось, что мы в какой-то степени родня. Приятно. Всё-таки получается, что я замужем за её дядей. Иля от этой новости совершенно не по поэльфийски завизжала, Ариан только глаза закатывал. Кажется, они очень сблизились, но я боялась вспугнуть это хрупкое счастье. Мары с Мией у тоже никуда не пропали. Приползали извиняться, что упустили меня так глупо особенно Марс окружался. Он ведь проследил тогда за Теони, убедился, что тот примкнул к другой компании, и те пошли пить, гулять и успокоился. А тут вон как получилось. Но я друзей ни в чём не винила, в жизни всякое бывает. Гораздо обиднее, что никто не хочет намекнуть бедным изнывающим от любопытства адептам, что их ждёт в четвёртый день недели. Увы, друзья были тверды, как скала только намекнули, что садептов берут клятву, о неразглашении. Поэтому об очередной тайне Академии Сангре мы узнаем уже по факту. В общем, все объявились, кроме магистра Нирши. Его я в эти дни вообще не видела. Мужа расспрашивать не хотела, а слухи по Академии бродили один другого страннее. То ли магистра уволили, то ли он сам уволился, то ли всё-таки пошёл служить под чью-то руку то ли наоборот свой рот основал. Заинтриговал и исчез, не зная, что думать. Хорошо хоть моих терзаний не вынес сам Неймер, и шепнул украдкой, чтобы не беспокоилась и как только сможет магистр непременно объявится. Пусть так. В этом мире я начинаю полагаться на судьбу. Всё случится тогда, когда нужно. Тем более, что часы неслись к таинственному событию, которое все ждали. И когда долгожданный день наступил, мы, одетые в брючный вариант формы, с сумками и парочкой зелий наперевес, были, можно сказать, готовы ко всему и стремились навстречу приключениям. Ох, кто бы знал, где соломку подстелить. Приключение-то они вот тоже нас страстно ждали и мечтали наконец встретиться. Дивный волшебный мир и Академия Сангрэ пришли к перелому года. И как правы были наши преподаватели, когда твердили, что в эти зимние дни творятся воистину удивительные вещи. В эти дни творится судьба, снежная, вьюжная, загадочно манящая. Она уже оббивала пороги, а адепты шустро неслись навстречу и собирались в большом зале с высокими стрельчатыми окнами, стенами тёмно-серого оттенка, со странными жёлтыми прожилками и несколькими пыльными постаментами, на которых, кажется, не лежало ровным счётом ничего. "Ну и зачем нас сюда притащили в такую рань?" ворчал Риан. Учёба его выматывала посильнее многих. Впрочем, вся наша немногочисленная группа, занимающаяся у магистраши, уставала на тренировках так, что когда всё-таки добиралась до кровати, то просто падала туда и отключалась. Хаотики тёмные Им нужен железный контроль и незыблемая воля, чтобы укротить эти капризные, мощные, нетерпящие к со стороны стихии. Нам нужно было что-то совершенно особенное, чтобы выдержать этот, скажем так, мощный прессинг. И этим стало плечо друга, та круговая порука, которая образовалась в нашей небольшой группе. Нет, это не значило, что все мы стали закадычными друзьями не разлей вода. В группе мы могли спорить, ссориться, даже враждовать. Но если у одного из нас возникали проблемы с внешним миром, вот тогда уже за спиной вставали соперники сокурсники. И проблема решалась в кратчайшие сроки. Можете жить как пауки в банке, змеи в гадючнике: интриговать, ссориться, делать пакости, соперничать. В порядке повышения скорости реакции и тренировки на выживаемость Это ещё никому не помешало. Заметил как-то магистр Шэ. Но если я увижу хоть краем глаза, что вы подставляете своих, не защищаете своих, сливаете информацию о нас и наших методах подготовки на сторону, поверьте. ласково заметил мужчина, сверкнув синими глазами. Мы тихо икнули и едва не попятились». Вам будет лучше закопаться самолично, пока я не пришёл. Вот такие вот прелести жизни тех, кто обладает мощными тёмными стихиями. Один за всех и все за одного в разумных рамках нашего маленького уютного змеюшника. Даже я не смогла выяснить, что тут вообще творится и что нас ждёт. Данёсся до меня недовольный голос Иль. Академия Сангре очень закрытое учебное заведение. И клятвы связывают учеников и преподавателей по рукам и ногам. Интересно, как при таких раскладках кто-то из профессоров работает против ректора. Я сейчас просто посидею, простонала рыженькая Талана, хватаясь за голову. На трауу всё равно не будешь похожа, хмыкнул высокий смосливый изменчивый. Один из немногих, кстати, кто даже не пытался ко мне лезть. Не волнуйся, Не будет ничего плохого. Ничего такого, что может закончиться смертью или реально серьёзными травмами. Успокоил нас серьёзный Зарас. Трау был в своём репертуаре, не замечал большинство и старался разговаривать преимущественно со мной. Он вообще теперь в учебное время от меня почти не отходил. Далеко, по крайней мере. Как ни странно, ни его прикосновение, ни то, что он настолько явно меня сторожил, ни заботы, ни периодические лекции о жизни Трау и их традициях весьма вольном стиле не раздражали. Как ни странно, они не злили и Неймира. Тот только кивал задумчиво своим мыслям, смотрел с какой-то тёплой усмешкой и всё. Вкупив с тем, что мне удалось подслушать в своё время и моими собственными ощущениями, напрашивался, ох, напрашивался вывод, в который мне никак не хотелось поверить но выводы выводами, ощущения ощущениями. А это я сама себя забалтываю. Воспоминания они такие, в основном, признаюсь, накатывают, когда по-настоящему переживаю. Внимание адепты. Звучный голос нейми заставил резко вскинуть голову. Ректор замер на небольшой импровизированной сцене посреди зала. Рядом с ним стояли печально знакомый мне по первым дням в академии снежный эльф Бабник И магистр Ши. Волна тёплого облегчения накрыла с головой. Кажется, я засияла широченной улыбкой. Или б меня даже локоть ушибло, пихаясь. Предполагаю, что все вы воздаётесь вопросом, зачем же вас здесь собрали. Тонкую усмешка коснулась чётко очерченную губ. В тёмном мундире без знаков отличия, с вишнёвой косой, чей кончик отливал сегодня чёрным. Лорд, а был невообразимо хорош. Думаю, вы уже неоднократно пытались расспросить и старшие курсы, и своих преподавателей. И, разумеется, вам этого не удалось, поскольку, повторяюсь, никто не отменял клятвы. Дружный разочарованный вздох и коварная Сегодня же вы всё узнаете сами. тиры и Тир. Скажу лишь одно. Этот обряд существует с начала существования академии. Все, кто желает закончить её, должен через него пройти. Тон ректора вдруг резко стал холодным, а в зале как будто похолодало. Не стану также скрывать, что благополучие нашей академии строится на секретности. Каждый, кто пройдёт или не пройдёт сегодняшнее испытание. При этих словах все встревоженно зашептались. А за осаду я и не заметил, как говорится уже ни с кем добровольно или принудительно не сможет поделиться тем, что здесь происходит. Это что же скрывает лорд ректор? Что это требует такой подготовки и секретности? Преподаватели как-то слитно переглянулись между собой, адепты дружно занервничали. Правильно будешь тут нервничать от таких сведений. Сейчас посидею, тявкнула над духом заметно уменьшившиеся ихми. Как же писец посидеет. Даже если так, боюсь, что мы вряд ли заметим такие впечатляющие перемены имиджа. Тишина. Взвился голос снежного эльфа, который так и остался для меня безымянным. Спасибо, адепты, коротко заметил магистр Нирши. Итак, Каждому из вас придётся постараться. В этом испытании нет разграничения по силе. Его одинаково легко могут пройти адепты всех направлений и уровни магии хотя бы потому, что смысл в другом. Мы должны быть уверены, что знания попадут в руки тех, кто будет пользоваться имем, если и не на благо всем на свете. В голосе магистра мелькнула ирония. То не во вред гармонии нашего мира. Гармония мира? Не об этом ли нам твердили на основах видения? Или же это что-то иное, не связанное с распределением силы магических потоков? А также с гармоничным сосуществованием разных рас. Впрочем, будем живы, точно узнаем. Вот же хитропупые преподаватели. О дополнительном матсеви уже после начала учёбы нас никто не предупреждал. Вон, как все загурлили, заволновались, даже вопли возмущённые послышались с разных концов. Ну а что? Кому охота лишний раз бедные студенческие извилины напрягать? Но магистры были неумолимы. И не менее неумолимо объяснили, что испытания будут проходить до того момента, как их не закончит каждый. И всё. Ни тебе подробностей, ни объяснений, ничего бы то ни было ещё. Только три стационарных портала, которые распахнулись перед адептами крутящимися воронками. Удачи, тёмная моя. Словно погладили по голове и крыльями обняли. Спасибо, любим... милорд. И вам не хворать. Что-то мне уже страж. Договорить Иль не успела. Провалилась в воронку. За ней сегонул Риан, а потом резко шагнул вперёд, зару увлекая меня за собой. В какой-то момент меня пронзило холодом, как будто вывернула наизнанку, закрутила, завертела и выкинула на каменный пол. Я закашлялась, больно приложившись коленками. Отлично, просто замечательно. Пыльно» совершенно спокойно, тихо. Ни единой души вокруг. Ни окон, ни солнечного света, ничего. Только петляющие каменные коридоры и тихо. Так и становятся заиками или убийцами. И кто же так подкрадывается-то со спины? Кто же так шепчет? А это Зар, Зар и больше никого. А где? Проверила даже песца моего, нет. А когда от тебя даже песец сбегает, вот это повод испугаться. Здесь только мы, я проверил. Трау был каменно спокоен и сжимал мою руку. А почему только мы? Где тогда все остальные? Невольно ухватилась за его ладонь. Прохладная, сильная, так спокойнее. Похоже, что тот, кто устраивает это грандиозное представление, решил, что это испытание только для нас с тобой. Спокойно заметил Зар. Но я видела, как дёрнулся его кадык. Всё-таки переживает. Не такой уж он и каменный. И где мы, как думаешь? спросила с подозрением. Нет, я, конечно, мечтала когда-то в детстве поиграть в индиану Джонса, но не настолько. Хотя как ни странно, паники нет. Мне спокойно в этом замкнутом пространстве, как будто почти привычно. Если что-то и маячит на заднем плане, так это скорее любопытство. "Плохое беспокойство за друзей и Зар. Я, кажется, чувствую, куда надо идти", поделилась поспешно. "Мы в подземных коридорах Элитерии, государство Трау», — ответил одновременно мой новый знакомый. "О", я огляделась вокруг с новым интересом, но слой пыли на камнях не позволял надеяться на то, что место это пользовалось популярностью. "Так это твой дом?" Ну, не мой. Пожал плечами Зари и сверкнул мерцающими лилово-золотым отсветом глазами. Дом Неркшат, находится, судя по моим ощущениям, в противоположном конце пещер и на ярусы выше. А мы сейчас на одном из самых нижних уровней, похоже, заброшенном. Как это нас угораздило, а? По коже пробежал холодок. Ну, ректор, ну погоди. Будут тебе поцелуи на десерт, милый. И ведь понимаю, что сказать не мог, но Так, и что же нам делать, чтобы выбраться? хмурюсь? Если ты чувствуешь цель, значит, ты в этом испытании главная, Эстер. Види, я стану твоим щитом, как всякий воин дома. и смотрит серьёзно. Смотрит да так, что сердце сходит с ума. Нет, не от любовной лихорадки, а от предвкушения чего-то. Я чувствую нежность к нему, чувствую себя так, как будто сто лет мы знакомы. Как будто никого ближе и роднее, кроме разве что лорда Неймера и Мирши, у меня нет. Зар, я... А если я глупость скажу? Впрочем, отступать не привыкла, сколько молчать можно. Скажи. Не одна я чувствую рядом с тобой нечто странное. Как будто ты твой брат. Откликнулась эхо. Очень дорогой мне че, Нельют. Закончила я с удивлением. Брат? Переспросила, всё ещё не веря. Мои ладони бережно обхватили. Впервые на лице надменного и отстранённого трау я видела столько чувств. Да, брат. Я сомневался, но можно провести финальную проверку крови, небольшой обряд. Но уверен, что всё же не ошибаюсь. Мы даже похожи. Это просто не бросается в глаза, ответил глухо и отрывисто. Почему ты тогда боишься? серьёзно спросила, пытаясь вглядеться в чужие глаза, понять, как он ко всему происходящему относится. Я не боюсь. Молодой мужчина осторожно высвободил одну руку и провел кончиками пальцев по моей щеке. Я рад. Я лишь надеюсь на то, что не мог ошибиться. Ты очень похожа на мать. Слово упало камнем, и я зло мотнула головой, сжимая зубы. Извини, но если тебя я готова принять, то те факты, которые я слышала о ваших матронах и то, что я росла в другом мире, я ничего не знал о тебе. Помолчав, признался Зарас. Мы брели по коридорам туда, куда указывал мой внутренний маяк. Порой путались, продирались через паутину Иногда Зару приходилось пускать в дело клинки. Магия здесь от чего-то почти не работала. Впрочем, это бы не было такой великой проблемой, если бы не то, что выскакивающие на нас твари были жутко оголодавшими и злыми. Понимаю, питание никакого, калорий вокруг. Кот наплакал. Сервис составляет желать лучшего, а звереешь. Но это не повод становиться частью их меню. Я даже не слышал, чтобы у матери был еще один ребенок, кроме меня хотя она выходила замуж и не раз. Глава дома обязана это сделать. Как понимаешь, наше общество весьма консервативно, и хотя мать глава дома, но она слишком молода для Мегер из совета. Они пытаются заставить её плясать под свою дудку, подсовывают нужных им мужчин. но... Может быть, я идеализирую её. Может, мне просто кажется, но на миг Зар замер, а потом стремительное движение, выпад. И перед нами падает рассечённая надвое тушка неизвестной страхидлы. Вот это да. Только и выпалила, снося сжатым в тонкую полосу жгутом тёмной силы страхидле голову. Хорошо сработано. На душе тепло от похвалы. Так вот, мать родила меня от мужчины, которого любила. Мужчина в нашем обществе сейчас постепенно возвращают утраченные много тысяч лет назад после катаклизма позиции. Но всё же тех, кто обладает реальной властью, очень мало. Все ждали, что Мать Неркшат родит наследницу, дочь. Три брака, куча любовников и мужья быстро оказывались в могиле, любовники в отставке с разнообразными обвинениями. А интересная женщина мать Зараса. Думать о ней как о своей матери для меня было дико. Потом простите, если Зарас мой брат, а Магистр Нерши мой отец. Получается, что магистр был Страу. Да она ему ещё и ребёнка родила. А Азар родной мой брат или нет? Тьфу, бразильский сериал вам в печень. Мысли толкались и пихались, а я всё пыталась уложить в голове не рассказ Зара о традициях подземников. Страу должны быть во имя зимы очень едоустойчивыми, бессердечными, хладнокровными, наглыми и предельно сосредоточенными на своем положении гадами, чтобы удержать позиции лидера дома. Зарас не рассказывал, а я не стала спрашивать, через что ему пришлось пройти, чтобы его объявили наследником. Так вот, от Рау. Я странно ощущала себя с каждым шагом, как будто вернулась в давно брошенный дом. Встав не тишина, плесень, тоска. А ты хочешь скорее открыть окна нараспашку, убраться, вернуть в это место счастье, уют и красоту. Камни шептали мне, делились невзгодами. Долгие годы сюда не ступала нога живых, потому что далеко позади нас остался обвал, навсегда отгородивший старые тоннели от текущего места обитания трау. А мы шли прямиком. Кажется, там какие-то строения, целый комплекс. Выдохнула Ашарашина. «Древнее святилище», — прошипел братец, сверкая глазами. Что-то много вокруг меня древностей стало. что за святилище?» Я с опаской смотрела на потемневшие и растрескавшиеся камень террасы и монолитных колонн. Как-то незаметно мы выбрались из каменных коридоров на широкое плато. Здесь росли странные темные кустарники с алыми листьями. Мерцал мягко мох, Тут и дело торчали шляпки высоких разноцветных грибов, красотища. И несколько зданий, разрушенных в вы не время молчьей-то, судя по всему, злой волей. Я не уверен. С опаской заметил Зарос, подходя к пустому дверному проёму. Но в старых летописях почти каждого из домов говорится о том, что когда мы только пришли сюда, в эти горы, у нас был особый источник силы. Храм дарованный нашим покровителем. Но после он был утрачен. Как, почему, кто был тем, кто привёл нас сюда? Все источники молчат. Цокнул языком Трау. И мне совсем не нравится, что вокруг тебя всплывает столько древних сказаний, Терри. Первый раз меня так назвал зараза за Я чуть не прослезилась. Вот только чутьё подсказывало нам пора чтобы не крутил там круг стихий, чтобы не пела зимушка зима, не покидало ощущение, что то, что происходит вокруг всех нас это воля самого мира. Мир чего-то ждёт, жаждет перемен, хочет вернуть утраченное. И кто мы такие, чтобы спорить с богами? Но что тэри, дало из черепушки пафосные мысли и навстречу новым приключениям. Опасным или нет, время покажет. А сейчас Чуйка буквально кричит вперёд, в разрушенный храм. Милый, похоже, у меня для тебя тоже будет сюрприз. Будешь знать, как жену родную в подземелье забрасывать. Брачную татуировку в этот миг словно объяла тьмой. И мне показалось, что снова меня обнимает тень моего дракона. Я всегда буду рядом с тобой, Эстер. Иди и ничего не бойся. Мотнула головой. Глюк или нет? А так куда спокойнее. Всё-таки мужское плечо за спиной хорошо, а два лучше, особенно если одно из них принадлежит твоему законному драконистому супругу. И я ступила на каменные плиты древнего храма. Храма, в который, в отличие от подземелья, словно перенесли частичку зимы с поверхности. Медленно кружились снежинки, взявшиеся из ниоткуда. Тихо и плавно танцевали они, серебрясь в отсветах фиолетовых факелов, что вспыхнули при моём приближении. Зар шёл чуть позади и сбоку, Чуткий, напряжённый, как струна, готов в любую минуту сорваться и покарать врагов. Но врагов здесь не было, зато был Иней. По стенам полз именно он, и отливал голубым отблеском зимней песни, извинели небольшие сосульки словно в такт ветру, что гулял по пустому помещению. Да, здесь не было практически ничего. Застывшая в нигде сказка, уж не знаю, страшная или не очень. Величественные высокие своды в странных узорах и изображениях. Плиты, которые пережили века. Их щедро полировал тот же неведомый ветер, трепали подземные толочки, покрывали незаметные трещины паутинки. Но они стояли незыблемой стеной, сопротивляясь природе. Пусто. Всё равно пусто. И только наши гулкие шаги разносятся эхом по залу. Мне кажется, что их ритм тоже что-то шепчет. Невидимый ветер ерошит волосы, сбивает прическу. И я понимаю вдруг, что продрогло. Неведомое ощущение правильности подводит к одной из стен, где изображён, кажется, эльф. Уж не знаю, трау или нет. Грубо вырубленный рисунок одни штрихи, казалось бы. Но есть что-то в развороте плеч, в движении тела на камне. В сильных руках, что вздымают кверху чашу, от которой, видимо, исходит сияние. Не знаю почему, не знаю зачем, но протягиваю ладонь Трау и командую: "Надрежь". Кровь откроет любые двери, так говорила Иль, рассказывая о магии Даимара, эльфов крови. Нужно лишь знать, как правильно её пролить. Я не знала, но от чего-то не сомневалась, что сейчас всё удастся. Всё будет именно так, как мне хочется. Возьми. Шёпот касания, лёгкий как пёрышко. Кровь из моей ладони и надрезанной ладони Зара, попадает прямо в центр чаши а вдруг вспыхивает оталом раздаётся почти беззвучный щелчок казавшаяся монолитной плита расходится открывая нашим взглядом небольшую комнатку. здесь своеобразно пожалуй это первая ошеломляющая мысль которая проскальзывает в черепушку фьють едва ли не буран просвистел. не думала что этот волшебный мир меня еще хоть чем-то способен удивить не думала, что в этом мире, полном волшебства и настоящих чудес, может существовать подобное. Страшное и величественное, пробирающее до дрожи, впечатляющее, захватывающее, буквально покоряющее статуя. Способно ли живое существо вообще сотворить такую невероятную красоту? При взгляде на застывшего навеки в камне мужчину, хотелось упасть на колени, Молиться и плакать. Высокие, напряжённые, как стрела. Развиваются каменные полы плаща. Растрёпаны неведомым вихрем длинные волосы. Сверкают кровавыми рубинами глаза и приоткрыты губы совершенной формы. Уши заострённые, но не длинные, почти как у людей, лишь с небольшим острым изгибом на хряще. Он одет в странный лёгкий узорчатый доспех а на руках, когтистые перчатки, словно настоящее продолжение рук. На чудном лице застыло высокомерная капельку ледяное, капельку презрительная и до ужаса воодушевляющее выражение. Словно божество спустилось на секунду взглянуть на нас, смертных, и повести в бой. У ног божества стоял кубок, настоящий кубок дивной красоты, словно вытеченный из чистого золота украшенные драгоценными камнями. Шетазджари. Не думала, что увижу, если не испуг, то искреннее беспокойство на лице Зара. Брат не брат решился оттеснить меня от статуи, но в тот же миг нелепо дернулся и замер. Я только и могла, что наблюдать, как появившиеся из ниоткуда тонкие лианы с металлическим блеском оплетают тело Трау и даже рот ему зажимают. Что это? Как? Дёрнулась, закрутила головой видя, как встаёт на место каменная панель, отрезая нас от пустой части храма. Это ловушка. Но кто мог внушить мне чувство направления? Почему и как я пришла именно сюда и что теперь делать? Словно в ответ на моё ошарашенное молчание, страшный шаг в сторону сделать. Наверняка плиты тоже с ловушками. Воздух перед статуей вдруг едва заметно колыхнулся, и проступили алые буквы. Кровь это то, что определяет суть и дарует жизнь. Магия то, что даёт возможность возвыситься и изменить существование. Каждому даётся по возможностям и воздаётся по потребностям. Отдай себя, и ты обретёшь мир. Понятнее мне нисколько не стало. И только страх за Азар вперёд, заставляя хоть что-то предпринять. Главное, чуть что и от живности моей тоже прока никакого. Как где какой шухер, если уж выражаться совсем не литературным языком. Так всё, их не дозовёшься. Вот же закон подлости. И где моя хвостатая хранительница? Зову, сначала робко, потом всё громче. Ихме Хмеменее. Издевается гулкое эхо. Зар пытается дёргаться, но только расцарапывает кожу. Не надо, Зар, потерпи, пожалуйста, милый, прошу. Я понимаю, что если что-то страшно случится, ни за что себе не прощу. Мой Трау, мой друг, мой брат, даже если и не родной, неважно. Эй, кто там самый противный? Выходи на бой. Я грозна, зла и смертельно опасна потому что вооружена зубочисткой и чугунным котелком. Шучу, на самом деле с собой у нас недаром много всего интересного. Но вот оружия у меня лично нет. Всё равно занятий по бою пока не было, только гимнастика и общая физическая подготовка. Где мы наматывали круги вокруг академии, приседали, прыгали и даже пару раз взбирались на канаты. В общем, даже будь у меня гранатомёт из моего мира, чтобы это изменило? пользоваться-то всё равно не умею, даже не подниму. Разве что силы инерции пришибу какого-нибудь беднягу не вовремя. Мм, маум пытается до меня донести какую-то ценную мысль ершисто пыхтящей в цепкие хлопах лианзар. Увы, я не умею читать мысли, а пригодилось бы. Я не понимаю. Остро чувствую свою беспомощность, и это ух, как раздраконивает. Не знаю, что делать И загадки эти. Кусаю губы. Думай, милая, думай. Ловушка старая, но из неё наверняка должен быть предусмотрен выход. Вариант, где нас торжественно замуровывают в этом склепе, я не рассматриваю. Лучше думать об этом как о сложном задании. Вот. Тери, терри, девочка моя, отзовись. Эстер. А вот и большой чешуйчатый глюк пожаловал. И настырный какой? Всё зовёт и зовёт голосом Милорда Айта. да так, что в конце концов не выдержала и откликнулась во всю ширь лёгких. Что? Что нужно? Вы кто такой? И зачем мне тут устраиваете этот триллер в детективном антураже? Теринджахшет. Обрадованно откликнулся голос, и меня снова окутало знакомым ощущением тепла. Вы не вышли на связь? С трудом мне удалось пробиться к тебе по нашей брачной связи. Едва слышу. Где вы? Что с вами? Мы не можем отследить маячки. вот писец пушистый. Я только выдохнула, боясь прислоняться к стенам. Хотя очень хотелось ползти поближайшие вниз и как следует головушкой приложиться. Мне не мерещится. Это правда, Неймир? Ректор, Немер это ты? Постаралась думать, как можно более громко. Зар затих, понял, что я не сама с собой беседую. Я Эстер. В голосе мужчины звучало такое облегчение, что мне стало совестно от мысли о вине преподавателей. Мы не понимаем, что могло пойти не так. По всем показателям вы должны быть сейчас на границе со светлыми эльфами, неподалеку от их священной долины. Вот же. Мы в катакомбах Трау вместе с Заром. Он сказал, что это нижние уровни, и они завалены. Здесь уже много сотен лет никого не было. Вышли к какому-то древнему святилищу и. Я старалась делать так, чтобы голос не дрожал. Ха, вот ещё. Когда это я сдавалась. Посох взвесим, заклятие подготовим, силой анимичной насытимся и на баррикады. Только вот к такому всё же жизнь не готовила, как и ролёвки. Душа моя. В голосе дракона звенели льдинки, одновременно закутывая меня в тёплый снежный вихрь. Это древнее святилище. Я подозреваю, кому оно было посвящено, тому, кто привёл Трау в горы, кто видел своими глазами раскол эльфийской ветви. Святилище, скорее всего, скрыт источник силы, который за давностью лет перестал работать. Мне нужно заставить его работать. С искренним недоумением спросила вслух и тут же продублировала мысль. И тогда мы выйдем отсюда, да? Мне очень хотелось бы в это верить. Беда в одном. Я давно вышла из возраста прелесть какой дурочки. В теории да. Вот только, судя по всему, тот, кто заклял источник, был очень сердит на Трау. И условия возвращения магии в эти стены могут тебе не понравиться. Неймер помолчал. Мне показалось, что он с кем-то советуется, но это было неважно. Важно было его вот это, душа моя. Важно было искреннее беспокойство, важно было тепло, которым дракон, не задумываясь, со мной делился. Слушай меня внимательно, Эстер, раздался снова голос мужа. Он звучал почти безмятежно, и оттого, наверное, для меня неестественно. Словно мужчина всеми фибрами души пытался скрыть от меня свой страх. «Кровь и магия — это суть требования. Ты должна отдать источнику свою кровь и активировать его своей силой. Но я прошу тебя, под. Не, милорд, не. Выкрикнула, понимая, что странным образом наладившаяся связь издевательски оборвалась. И кажется мне, что не случайно это. Но что-то глубинное, мудрое, какая-то частичка древней крови во мне шептала, что яростью только всё испортишь. Истинные воины идут до конца. Холодный разум, железная воля и цель. Вот что нужно для победы. Ты победишь Эстер, потому что ты истинная дочь подземного мира. Внутри словно расцвёл цветок. Цветок из тьмы и ледяных узоров, хаос, лед и тьма. Все же они действительно были моими превалирующими стихиями. Именно они мне и помогут. Я была словно в каком-то трансе, понимая, что стоит мне осознать реальность происходящего и испугаться. Стать обычной перепуганной девчонкой, и всё потеряно. Я откуда-то понимала, что мы не выйдем, не вернёмся. И их, которую отшвырнула от стен храма, тоже сгинет в катакомбах разрушенных пещер. Ну и что, Зимушка? Надеюсь, это последнее испытание. А то мне на бал хочется, да и брак бы подтвердить не мешало. Я тут, кажется, дозрела. Всё будет хорошо, Зар. Я справлюсь. И мы отсюда обязательно выйдем. Кристально чистые лилово-золотые глаза Трау внимательно, словно оценивающие, оглядели меня. А потом брат едва заметно кивнул, насколько позволяли путы. Он в меня верил. А значит, горы свернём. Я шагнула прямо к статуе, не могла не любоваться я этой дивной, смертельно опасной и ядовитой красотой. Кровь дарует суть. Вот что было написано на пьедестале. Ладно, Терри, это не страшнее, чем сдавать анализы. Да и не боялась я никогда вида крови. Небрежливо. Края у кубка острые, да и завитушки тоже. Оп, уколчик, сестра. И тягучие капли неожиданно темноватые для землян крови падают в кубок. Ещё немного, ещё капельку. Капельки и падают, одна за другой, одна за другой. До тех пор, пока я не отрываю руку, поспешно затыкая порез краем академического камзола. Ничего не происходит ровным счётом. Земля не пытается разверзнуться, не грохочет гром, никто зловеще не хохочет. Тишина. Пустота. Шуршание зара. А зноб, что вдруг продирает до костей. Иний. Иний снова ползёт по небольшой клетушке без окон и дверей. И заполняет всё собой мерцающих марево. Стремительным броском отвоевывает себе простор, разлетается по Откуда холод такой, что вдохнуть больно. Снег скрипит, снег укрывает плиты. А ведь небо-то где-то далеко-далеко. И правда чертовщина. Вечера на хуторе близ Дика, то есть трауская столица И что-то мне подсказывает, что не с моими куцами познаниями adepta первогодки пытаться совладать со стихийным буйством. Что? Что делать? На все размышления и минуты нет. Мне кажется, что как только снег заполонит всё кругом, мы просто задохнёмся. Вот так шуточки богов. Кровь и магия, да? И Я делаю то, что нам стражайше делать запретили. На первой же дисциплине высокий темноволосый оборотень, магистр Грамм, буквально едва ли не палкой вбивал. Ну, пытался, по крайней мере, вбить в буйные студенческие головы единственный важный, по-настоящему без шуток, запрет. Никогда не давать стихиям воли. Никогда не позволять стихиям взять верх над разумом человека. Не выпускать их наружу. Не слушать их песнь никогда, никогда, никогда. Главный человек и точка. Но я ничего не умею. Даже не знаю, как магию правильно отдавать. Мы только учимся обращаться с магическими потоками, и это надолго. Особенно с моим набором стихий. И я открываюсь полностью, выворачиваю себя наизнанку и просто прошу о помощи чтобы услышать довольный рёв освобождённого языка ков хищника. Тьма и Вьюга. Они входят в мои вены, растворяются в них, освобождают что-то важное в душе, срывая все скрепы. Больно? Нет. Мне легко. Да так, что на губах расползается счастливая улыбка, и я хочу заливисто поглаживая созданного из капризной снежной сыпи коня. Белогривая моя лошадка бьёт недовольно копытом, выдыхает крошевый льда и косит глазом полным тьмы. Неизбывная, великолепно мрачный, завораживающей, Эдакая, что прикажет госпожа. Да ничего, что ты. Я только прошу. Мне не по силам сражаться с тобой, я не хочу покорять тебя, а только договориться, пока что. Мы же можем. Да, пела тьма. Танцуй со мной и на свои тайны. Капельку зловеща, но сведения про древние кладбища оставших мертвецов. Кровожадные души и призраков. Для Хэллоуина то, что нужно. Я смеюсь искренне от всей души. В этот момент мне кажется, что я играю на скрипке, сотканной из тьмы, а конь ледяной выбивает копытами искры в такт музыки, словно дирижируя. Когда-то давно, и неправда, конечно, Мама, моя земная мама водила меня в музыкальную школу на скрипку. Тогда я ужасно бунтовала, терпеть её не могла. Инструмент портила, с педагогами ругалась, мелкая бунтарка, что поделать? А потом закончила музыкалку и забыла. Оказалось, нет, всё помню. И пальцы помнят, как создать этот штормовой вал, и разум, что рождает смесь феерического шторма божественной Ванессы и чего-то ещё диковинного магического, что шло от души. Тьма клочьями и неведомыми диковинными фигурами срывалась с пальцев. Тьма дарила упоительное ощущение Могущество, счастья, восторга, полноты. Но даже здесь и сейчас я не могла забыть морозные глаза, точёные черты лица, растрёпанные винные пряди и жаркие объятия, и волшебство полёта. Хвост и крылья в небесах. Пальцы терзали смычок, душа пела и летала, искрилась, отдавала себя. Не знаю, в какой момент я поняла, что ещё немного и стихия меня поглотит. Поняла, но ничего уже не смогла бы сделать. Правильно нам обещала шкуру содрать уважаемый магистр. Но я и испугаться не успела. Кочерыжка ледяная, потому что жёсткие пальцы сомкнулись на моих запястьях. Стихия зарычала, взъярилась и бессильно опала. Кровь наша суть. Я попыталась вывернуться. В ушах тонко-тонко звенело, предательски дрожали коленки. Ты заставила петь мое сердце темное. Все же есть у вас под ледяной коркой безумная натура, что так радует глаз и слух. Певучий голос пронзил насквозь, заставляя запрокинуть голову и столкнуться с багрянцем чужих глаз. Он был так же хорош, как и в камне. Только эта красота была живой и вызывала еще больший ужас и восхищение. А еще я наконец узнала его, того, кто встречал меня в древнем храме вместе с Теони. Нася маску зама ректора. того, кто был увековечен в легендах, от чьего имени до сих пор вздрагивали многие правители храня наследственную память об ушедших смутных веках вечного принца, первого эльфа крови, создателя этой расы, бунтаря, политика, стратега, убийцу, величайшего правителя, оставшегося в веках. Мне же мерещится, верно? Кошмар магического мира сладко улыбнулся, мне и щелкнул по лбу. Спи, тёмная кошечка. Твоё испытание пройдено услышала я, оседая на руке этому непостижимому существу. Эй, а потискать. Когда я ещё увижу легенду. Даже так. Смешок обдалуха. А но чувствительное стало остренькое, между прочим. Что же? Вернуть источник на земле трау многого стоит. Гармония действительно восстановлена. Завал я уберу и друга твоего освобожу. А ты спи, спи, котёнок. Скоро примчится злой зубастый дракон. Мелодичный весёлый смех мне точно послышался. Поспать. Так я и не против. Мурр. Мягкая бархатная темнота сомкнулась над головой, и теперь эта тьма была понятной, близкой и удивительно смирной. Древний храм на землях Трау. Кровавые принцы злой дракон. В храме на миг царила тишина. Мужчина, что держал на руках обмякшую девушку, улыбнулся своим мыслям и чуть провёл пальцами по воздуху. В тот же миг хищные металлические лианы осторожно опустили на древние камни обмякшее тело Трау, усыпив его. Маленький подарок бесплатно от фирмы. Прознёс странные для этого мира слова древний Я и без всяких ритуалов могу сказать, что вы брат и сестра, родные. Но раз уж местным требуется подтверждение, извольте. В тот же миг перед Даимаром развернулся сияющий лист свитка, на котором сами собой выписанные алым проступали слова свидетельства. Древнего, как этот мир свидетельство кровного родства, подкрепленные магическими клятвами. Кровь не может солгать. Кап. Одно касание острого когтя один росчерк. И тёмная густая золотая капля заверяет свиток. Нахально утверждающий, что Зарас Неркшат, наследник рода, и Эстерианна Нерши, уроджённые Неркшат, кровные брат и сестра, родившиеся у двух существ, имеющих кровную привязку помолвку. Потом скажете мне спасибо, детки падул на документ древний. Свиток, мерцая, свернулся и опустился на грудь сопящего трау. Всё же хорошо он придумал, да. Тот, кого называли вечным принцем, чьё настоящее имя давно забыли. Почти мечтательно улыбнулся, показывая крупные клыки. Многие столетия он пробыл в небытии, выплачивая долги за свои отнюдь не всегда достойные деяния миру и стихиям. И теперь ему позволили вернуться обратно. Снова дышать воздухом, ощущать вкус, запах, видеть цвета, лица, слышать человеческую речь. Конечно, у его освобождения была цена, но от чего бы и не стать хранителем этого мира. Всего их должно было быть пять. Пятеро тех, кто приводит мир в равновесие и помогает магии растекаться равномерно по всей планете. А расам жить, если не в гармонии, то и не в вечных войнах, или не доходить до использования совсем уж дичайших и технологий. Тем более, что первое задание на этом посту обещало быть весьма интригующим: разбудить созданные им когда-то источники силы и убедить юного по его меркам дракона метели принять свою ипостась и должность. Вот он и действовал, одновременно развлекаясь в меру своих сил, Влечение дракона, вернее, его искренняя любовь к юной девчушке Трау, пришлась очень, кстати. Да и сама Тери де да Имму импонировала. Дерзкая, смелая, весёлая, фонтанирующая идеями. Она вовсе не походила на чопорных матрон. Этому гадюшнику предстоит встряхнуться. Тоже мне выдумщица. Заявили матери, что дитя мертво. А сами под шумок вытолкали новорождённую малышку в другой мир. Чудом не погибло. Такого даже он, прозванный Кровавым, себе и в лучшие годы не позволял. Лео Шас на Рителле, именуемым принцем крови, с почти братской нежностью погладил по голове крепко сопящую у него на руках тёмную девочку-кошечку. И совсем не удивился, когда в его святилище загудел грозный воздух. Взвихрился снег, и из окна портала шагнул на плиты разъярённый Даниэль за Дракон в своей полубоевой ипостаси, то есть в человеческой форме, но уже покрывающейся чешуёй, с крыльями, когтями, клыками и прочими милейшими атрибутами. Увидев уже замершего Даймара, дракон метели, он же не Мирайта, замер. Принюхался, чуть рыча, и нервно поглядывая на замершую на чужих руках фигурку. Я так давно ждал тебя, драгоценный хранитель зимы, пропел Щуря красивые наглые глаза цвета крови эльф. Не бойся, девочка в полной безопасности. Более того, теперь ей куда легче будет даваться покорение самых капризных стихий, тьмы и хаоса. Ты рыкнул мужчина напротив, отбрасывая прядь волос, постоянно меняющую цвет. Нервничает. Возьми. Протянул ему маленькое тельце Лиаша, даже не думая издеваться. Всё-таки пара избранница, это не то, чем шутят. Она в полном порядке и просто спит. И её брат тоже. Дракон поспешно сгробастал своё сокровище, в какой-то момент умелённо зависая над разглядыванием чуть бледных девичьих губ длинных ресниц, растрёпанных волос, что были всё гуще, усыпаны серебром, и смугловатой под трауски кожи. Неровным движением зарылся когтями в её волосы, едва не урча и жадно принюхиваясь. Потом вроде бы немного успокоился, притих, остро глядя из-под прикрытых век. Значит, это всё-таки ты. Тяжело уронил, прислоняясь к стене и смотря на гудящий источник. Небольшая комурка странным образом преобразилась. Вместо иния её покрывал серебристый бархатный мох. А на стенах начали расти редкие подземные грибы и немногочисленные растения. Коим темнота не была помехой. А пол вокруг статуи был усыпан стеблями прекраснейших и столь же ядовитых призрачных цветов Яохора. Их бутоны уже наливались, спеша распуститься серыми бабочками. Статуя преобразилась тоже, исчез налёт времени, даже фигура как будто изменилась. Она всё ещё оставалась величественной, прекрасной и грозной, но в то же время от неё веяло не столько угрозой, сколько покровительственным теплом. И губы застывшего в камне существа изгибались не воскале, а в приветственной, капельку снисходительной улыбки. Что же касается источника, Кубок у ног статуи был полон искрящейся магии, что переливалось всеми оттенками тёмно-синего и толпом белой вверх в потолок. Нейми Райта ещё раз обвёл взглядом преобразившийся предел и движением руки распахнул потайную дверь. Что же, храм тоже заиграл новыми красками. Не ожидал, хоть стихии шептали мне, хоть насылали сны на возвращение такого, как ты, казалось невероятным. Ухмыльнулся Изменчивый. Впрочем, ему ли об этом говорить? Тому, кто получил вопреки всему силу хранителя, став драконом, настоящим истинным полноценным. Такого, как я, издевательски протянул бывший владыка Даимаров и многих других существ. А потом звонко и совершенно искренне расхохотался вновь. Что же, В чём -то ты прав, дракон. Такого, как я, действительно больше нет и едва ли будет. И слова эти вовсе не звучали хвостовством, скорее уж констатацией факта. Что планируешь делать? Сощурил глаза неймирайта. Это ведь ты был в облике моего заместителя Трито. И куда делась Тира и Эльмира? Не то чтобы ему в самом деле было дело до стервозной паршивки. Но выяснить бы не помешало, зачем ввязался в эту игру. Дракон был зол ещё, бы, сокровища снова чуть не украли. Хорошо хоть испытание пройдено. И всё оказалось лучше, чем могло бы быть. Но рейки крови проливать не стану. Без улыбки заметил эльф крови. У меня теперь иные задачи, хотя щёлкнул клыками. Позабавиться не откажусь. Да и не привык я быть на вторых ролях. Это он намекает на то, что трон его королевства давно и прочно занят его же потомками. Что же касается девчонки, думаю, она получила то, к чему стремилась: знатного мужа и положения в обществе. Жёстко оскалился вечный. Она стала женой моего вассала, и уж поверь. Больше ей будет не до глупых интриг. Большего знать и не нужно. Возможно, вы ещё даже когда-нибудь встретитесь. Даже наверняка встретитесь. Мясна не признается толком и не вытресешь из него. Но успокаивает уже то, что дурочка жива. В остальном каждый сам определяет свою судьбу. Так и будешь заговаривать с зубы. Дохнуло холодом. Дракон перехватил свою ношу поудобнее и поднял воздух в снежных носилках спящего трау. Это уже не твоя забота дракон метели. Пропела Лиаша на рительле. Всё, что требуется от тебя принять уже наконец своё положение и свою истинную силу. А ещё жениться. А не то ведь останешься без молодой жены. Она рассмеялась эхо, когда дракон рывком дёрнулся вперёд, выпуская магию. Она откнулся только на пустое пространство. Женись, женись. И живи уже счастливо. Отпусти себя. Звенел источник. Морщинки на лбу Немира это разгладились. Мужчина на миг с неподдельной нежностью посмотрел на умиротворённое личико жены, укрыл её крылом от всего мира и шагнул в портал, увлекая за собой обоих приключенцев и шныркнувшую в проём ихме. Песец лесовидные едва два белые хвостов лочало от огорчения. Это ж надо, а, так и опростоволоситься. Ну, попадись ей этот Деймар. Рр. Полетят клочки по закоулочкам. Игрок Чешуев. И хоть это именно он, древний вечный принц был инициатором её призыва в качестве духохранителя Терри. Это вовсе не помешает покусать поганца за что-нибудь ценное и жизненно важное.